Глава семнадцатая. Ирина. Магистр Уврим, инструктор по безопасности, на первый взгляд казался безобидным. Такой себе милый, улыбчивый симпатичный мужчина средних лет. Худощавый, загорелый, с лёгкой проседью в тёмных волосах. Хоть сейчас на рекламу зубной пасты. Увы, внешность оказалась обманчивой. Да что там обманчивой, беззастенчиво врущей. С этой вот милой улыбочкой этот зверь довёл до истерики половину моей группы, а вторую — до планов прибить и зарыть под ёлкой. Благо, этих колючих махин здесь было достаточно. После прибытия на исходную точку старшие курсы разбрелись по своим наставникам и заданиям, а мы остались на небольшой полянке выслушивать нуднейшее перечисление запретов. Если кратко, нельзя было даже дышать без присмотра преподавателя. Мы слушали, кивали и тосковали, главным образом — по завтраку. Перекусить нам позволили только через час, да и то совсем несерьёзно — бутербродами и чаем. Для меня и других девчонок достаточно, но у нас в группе и парни ведь были. В том числе и довольно крупные, хотя я, признаться, думала, что таких будет большинство. Из 23 сокурсников — это без нас, с было 8 девушек совсем не спортивного типа. Два дохляка-ботаника, два пухляша, шесть парней под вида планктон-офисный-обыкновенный, и, и только пятеро впечатляли мускулатурой и ростом, причём трое из них посверкивали звериными глазами. Как-то не так я себе представляла будущих боевых магов, да ещё и в лучшей академии. Может, мне наврали? Может, это провинциальный вуз для тех, кого в приличные места не берут? Своими измышлениями я делиться не спешила. Не хотелось задеть коризанну. Да и ушей лишних много. Но мысленно галочку поставила, чтобы не забыть расспросить магистра Вэлларта. Правда, вопросов у меня к нему накопилось столько, что... «Жуй быстрее», — пихнула меня локтем в бок кори. «Что-то мне подсказывает, что обед будет не скоро. Если вообще будет. Дурные предчувствия подруги я вполне разделяла». Уж очень антураж располагал. «Думаешь, подозреваю» но зато хоть здесь меня выделять не стали. Выдали, как всем. Я отсалютовала жестяной кружкой. «А представь», — хихикнула Кори, «выходим мы на поляну, всем по бутерброду, а вон под той ёлкой, столик накрыт и подавальчик с меню». «Тише ты, не подавай идею», — зашипела я. «Меня же в ближайшем болотце утопят». «Думаешь, магистр Уврим не отобьёт?» «Скорее топить поможет», — хмыкнула я. И словно в подтверждении моих слов инструктор громко произнёс. Время вышло, и как-то очень сложно сключил пальцы правой руки. Кружка с недопитым чаем тут же мелко завибрировала, намекая, что надо бы выпустить. А когда я упрямо попыталась допить, обожгла губу и вырвалась на свободу, чтобы присоединиться к товаркам и медленно поплыть к большому котлу у ног преподавателя. Ещё одним пасом у Уврим создал узкую полосу портала и по-хулигански пнул в неё котёл. «Итак, детишки, приступим». С улыбкой крокодила протянул магистр. «Через час мы его возненавидели, через два начали ненавидеть себя, а через три я стала подозревать, что до конца жизни буду видеть инструктора в кошмарах. Вот прямо с этой маньячной ухмылкой и в окружении охранных символов, над изучением которых мы усердно трудились». Заданием было создать простейший, активно-охранный контур для выданного предмета. То есть не просто защищающий, а способный атаковать в ответ. Обычные контуры, как просветила меня шепотом подруга, могли делать все, активные — только лицензированные боевые маги. Лично мне сперва достался для охраны пузатенький мухомор, а коре — плесневелая шишка. У остальных подопечные были ничуть не лучше. И вот когда мы, вся группа то есть, Пыхтя от усилий задачу выполнили, садист Уврим прошёлся и наколдованным огромным молотком разнёс все наши охраняемые объекты. «И ладно бы молча», — он же комментировал, — сетовал на нашу непроходимую тупость и непригодность к магии вообще, а уж тем более к боевой. И так раз за разом ошмётки поганок и мухоморов разлетались во все стороны, оседая на лицах, волосах и одежде студентов а шишка коварно отлетела в сторону и состыковалась с олбом одного из качков. К счастью, злобный взгляд пострадавшего устремился не на Коризанну, а на главного виновника. Издевательства над нами и грибами продолжались почти до вечера, пока в очередной раз опустившийся на поганку молоток не отскочил, едва не вмазав у Вриму по физиономии. «Так-так-так, двойной куб». Довольно промурлыкал магистр, вперив взгляд в стремительно бледнеющего ботаника. «Изучаем, значит, бесконтрольно. Балуемся от нечего делать». Под ловким взмахом молотка воздух разрезала щель очередного портала. «К ректору», — скомандовал инструктор. А когда парень, понурившись, едва не плача, с поляны, добавил. «Может, кто-то хочет добровольно признаться и примкнуть к нашей первой обгадившейся птичке». Желающих не нашлось. Зейн. День прошёл, ожидаемо скучно. Чему могли научить того, кто с пяти лет занимался с лучшими мастерами? Правильно, ничему. Так что мне оставалось только лениво отрабатывать положенную программу и изучать временных товарищей. Ничего примечательного, все до тошноты соответствовали характеристикам. Хоть бы один силу маскировал или наоборот притворялся сильнее, чем есть. Может обратиться к соседям с просьбой. Пусть шпиона какого-нибудь зашлют, что ли, чтобы наследному принцу дружественного королевства было чем разулечься. Впрочем, шпионы наверняка есть. Только не среди студентов. Кто-то из преподавателей младшего звена, из сотрудников хозяйственной части. Надо ещё раз пролистать документы на досуге, а потом запрос в службу безопасности сделать проверить свои догадки и расчёты. Впрочем, это лишь в том случае, если придётся задержаться. Надежда, что драгоценная невестушка по-быстрому разочаруется в учёбе, ещё трепыхалась, но готовилась вот-вот сдохнуть. Достаточно было вспомнить насупленные бровки и упрямо прикушенную губу, а ещё сердитое сопение Именно так выглядела Рина утром, пробираясь по живому лесу в скромном укороченном, но всё равно неподходящем для вылазок платье. Я помогал как мог. Убирал наледь, зачаровывал заболоченные участки на твёрдость, обламывал ветки. Только этого было мало. Честная королевская, таким идиотом я не чувствовал себя никогда. Чем я думал, выдавая указания насчёт одежды для невесты? Хотя я вообще не думал. Все эти платья и туфли никогда не входили в сферу моих интересов. Какая разница, что надета на леди? Если леди не объект постельного интереса, то никакой. А если объект, так тем более. Тут куда важнее, что под одеждой. Логично, понятно, но... Хотя бы обозначить слугам, для чего весь этот выездной гардероб я мог? Признаваться рена были, что тряпки присланы не матушкой, а мной, теперь точно не стоит. И надо подумать, как добыть для неё что-нибудь более подходящее для практических занятий. Может, пока предложить пару штанов из своих? Или мне столь позорное подношение потом до 30-го юбилея свадьбы припоминать будут? И ведь не посоветуешься ни с кем. Тяжкие раздумья прервал сигнал об окончании тренировки и инструктаж по дальнейшим действиям. Ночёвка в лесу. А потом что? Что? Я не ослышался. Да они издеваются. Арина. После ботаника психануть успел ещё один парень из обычных. Применил какую-то призму с мудрёным названием и под комментарий магистра ушагал к ректору. Почти сразу после его ухода Уврим с сожалением констатировал, что время вышло. Многие вздохнули с облегчением, даже Кори. На мой вопросительный взгляд боевичка ответила тихим обещанием позже рассказать. А через секунду стало ясно, что со вздохами поторопились. Вот как только посреди поляны приземлились тюки с какими-то тряпками, так сразу все и поняли, что дело пахнет керосином. Ну или несёт дохлым склизом, как выразилась Каризанна. Не знаю, что это за зверь такой, но вонял он точно приотвратно. А сейчас слушаем внимательно детишки. Счастливым-пресчастливым голосом начал Уврим. В этом году было решено совместить первое практическое занятие с получением навыков по выживанию в лесу. Знаю, для кого-то из вас лес дом родной. Это он на фырк не оборот не отреагировал, но для остальных, особенно для дам, получение минимальных знаний будет очень полезным и свежим опытом. Ква подтвердили со стороны болотца. а где-то в отдалении кто-то вдохновляющий завыл. Поскольку несчастные случаи нам пока не нужны, пока это я не удержалась. Пока, драгоценные леди-гоблии. Продолжил делиться счастьем преподаватель. Так вот, поскольку вы все пока что без дари и неумёхи, Академия предоставляет вам защитные костюмы шестого класса и палатки. Цените. Уже в следующем полугодии аналогичная ночёвка вам предстоит исключительно своими силами. А пока разбирайте экипировку. И да, последнее. Ужин готовите сами. С этими словами магистр издевательски помахал ручкой и свалил в портал. Палаток оказалось 5 и народ шустро разделился на группы. Оборотни попытались заманить к себе парочку симпатичных девчонок, но были посланы куда подальше, после чего назначили своим соседом ботаника. Странноватый выбор, настораживающий. Качки набрали команду из офисных, пухлиши примкнули к оставшимся парням. Пять девчонок создали ещё одну компанию, а трое подошли к нам вскоре. В Ввиду пропущенного обеда и хилого завтрака все хотели даже не есть, а жирать. Но после недолгой перепалки решили сперва озаботиться жильём. И вот тут мне повезло. В Впервые за день и очень вовремя. Проснулась телепатия. Инструкции не было. Только благодаря подслушанным мыслям одного из оборотней из огромной тряпки и трёх камней удалось соорудить шатёр. Если бы не это «помощь друга», мы бы и до утра не разобрались. Разве можно догадаться, что синий камень нужно подпитать силой, чтобы он взлетел и поднял центр палатки. Потом активировать зелёный, создающий круговой каркас на высоте полутора метров. А последним — чёрный камешек, чтобы ещё одним магическим кольцом пригвоздить сооружение к земле. Девчонки прониклись ко мне уважением. Остальные поглядывали с завистью. Кроме оборотней, эти косились с подозрением. Пришлось громко, чтобы все услышали, соврать, что в моем мире существуют аналогичные походные домики, только крепятся не магией, а сборным каркасом из железных прутьев. И что все, ну вот вообще все, умеют эти домики собирать. С нашими палатками эти мини-шепито имели мало общего. Во-первых, тонкое полотно, приняв окончательную форму, полыхнуло разноцветными символами и затвердело. Во-вторых, чтобы зайти, надо было приложить ладони и отправить силовой импульс сразу на чёрные и зелёные камни. Только тогда скорлупа шатра разъезжалась в стороны. В-третьих, синий камень светился, как люстра. Забравшись внутрь, мы принялись вертеть в руках защитные костюмы. Нечто среднее между ползунками, рабочим комбинезоном и скафандром космонавта. Расцветка эти одеяния напоминали размазанные по асфальту поганки. Эдакий чёрно-серо-зелёный камуфляж. Лита, Майера и Ольта быстро поснимали платье и натянули комбинезоны. А я замешкалась и сделала коре знак не спешить. Костюмы оказались также напичканы магией. В надетом виде они уплотнялись, подгонялись под размер носителя, к счастью, в формате свободного облегания, а не трико, образовывали на ногах утолщение подошв а свисающая с капюшона вуаль становилась чем-то вроде стекла на мотоциклетном шлеме. В целом, вид получался фантастический и забавный. Хоть сейчас высадку на Марсе разыгрывай. Девчонки-космонавтки выпорхнули из шатра, а мы остались. Кори потянулась к пуговицам своей куртки, а я покачала головой. «Ты чего?» — удивилась подруга. «Это же шестой класс. Они от всего защищают. От холода тоже. А если утром они от нас слиняют, как те кружки?» поделилась я опасениями. «Мне как-то не хочется вдруг очутиться перед всеми в одном белье, так что предлагаю поверх своей одежды натягивать». «Логично», — согласилась Кори. «Жарко всё равно не будет, перегрев в этих костюмах тоже исключён». Мы даже обувь снимать не стали, хотя мне очень хотелось. Но что-то подсказывало, что с магистра Уврима вполне останется заставить шагать босиком до самой Академии. Когда мы вскоре выбрались из палатки, уже совсем стемнело, и все разбрелись по своим делам. И собрались значительно позже у костра, на котором в большом котле сварили банальную кашу с вяленым мясом. Мы, наконец-то, все перезнакомились и разговорились. В частности, мне рассказали, что в утреннем чае, похоже, была трава, ослабляющая контроль над эмоциями. И что издёвками и бесконечным повторением одного и того же Уврим пытался выявить всех, кто знает неположенное. Ведь так хотелось утереть нос гадкому преподу. Нарушителям грозили сканирование знаний, частичная блокировка памяти и отработка провинности на благо Академии. Я нашла такой подход несколько странным. Ведь им должно быть выгодно, чтобы мы знали как можно больше. Разве нет? Было вкусно, весело и беззаботно. Мы даже песни погорланили и спать расползлись далеко за полночь. Чтобы совсем скоро быть разбуженными истошным с подъём. «А что?» Спросонок я вообще не могла сообразить, где я и что происходит. «Что случилось?» — спросила Майера, высунувшись из палатки. «Тревога!» — пробасил Толлин, чей низкий голос совсем не соответствовал тщедушной наружности. У некромантов на практике охранный контур слетел, и мертвяки по лесу разбежались. «Чего?» Хором выпалили я, Каризана и Ольта. Остатки сна как ураганом снесло. Того. Парень едва на виск не сорвался. Поднимайтесь и думайте, чем защищаться до утра будете. И он убежал дальше с воплями про тревогу и подъём. А мы остались. С большими, круглыми от страха глазами и одной общей мыслью. Я слышала её очень отчётливо. «А может, ну её, эту боевую магию?»